Октябрь шестое. Добротою просим не отринуть руку вводящую. Сквозь бури и грозы, затишки, туманы и темные ночи, Ясные дни и хмурые дни. И ветрам и волнам навстречу стремится наш чел. Вы в нем доплывем и переживем и достигнем стихи Им наперекор желаемого берега счастья. Но место свое покинуть нельзя. Нельзя отдаться на милость стихий им, в их власть, до берега еще далеко. Энергии огненной духа стремится наш челн к назначенному, и каждый, кто в нем, может помочь, добавив свою. Но можно быть только балластом. Роль непочетна. почет много помочь.